Ребятам, ребятам твоим гостинц. Ты меня так выручила, Жень. Сейчас бы Натька в Москве без дела сидела, а тут хоть на воздухе. Мы с Колей поговорили, значит, так решили. Мы за август с тебя денег не берём. Раз ты Натьку при себе оставила, значит, и мы со своей стороны, ты меня поняла? подмигнула Анна Никитишна, и Женька в который раз удивилась тому, что Надька, красотка писаная, так сильно похожа на свою медведицу-мать, нисколобую, мелкоглазую, с рубленым носом и длинным от уха до уха ртом. Поняла Анна Никитишна: "Спасибо за гостинцы. Они такого и не видали. Только вот насчёт денег лишние, е ей богу. У меня, видите, какое лето. И так двое прибились, и мне всё равно, одни меньше, одни больше, а Натька, не ребёнок, а золото, помогает совсем другое дело, чем мальчишки. Девочка у вас отличная. Про Натькино враньё Женя в этот момент и не подумала, удивлённая широтой и щедростью этой полупростой тётки. Детей уложили поздно, и за ужином долго сидели, лакомились всякими невиданными из пакетиков штучками, сладкими и солеными, и орешками, и резиновыми конфетами, и жвачкой малиновой и апельсиновой. Потом мыли ноги, чистили зубы, укладывались на новых местах, потому что уступили большую главную кровать Анне Никитишне с Надькой, а Сашку отправили на прежнее Надькино место. Наконец дети угомонились, и Анна Никитишна вынесла из летней кухни бутылку водки, трёхлитровую банку солёных огурцов своего посола и баночку рыжиков. Всё это прижимая к груди, и тяжело топая по размокшей дорожке. И они ещё долго сидели на терраске, И Анна Никитишна рассказывала Жене про свою геройскую жизнь, как она все сама-сама и добилась и положения, и достатка. Могла бы и больше, но не хочет, потому что знает всему цену. И чего она достигла, то ей в самый раз, и большего ей не надобно. Анна Никитишна выпила за вычетом трех рюмок, бутылку водки, съела за исключением одного небольшого огурца трехлитровую банку с оленьей. Среди огурцов там обнаружились также маленькие патиссоны и зеленые помидоры, и они разошлись, вполне довольные друг другом. «Нормальная девчонка», — одобрила про себя Женю Анна Никитишина. «Экзотический продукт эта тетка!» — решила Женя. Утром Анна Никитична удивила Женю своей холодностью, а Женя не догадалась списать ее на легкое похмелье после вчерашнего. Хозяйка надела резиновые сапоги и отправилась в огород спасать заглохшие в сорняках остатки редиски. Надя последовала за матерью. Анна вообще от неё ни на шаг не отходила, всё тыкалось в неё, как телёнок. К вечеру ближе Анна Никитишна засобиралась. В сумки, набила огородной зеленью и ранней картошкой, которую принесла Тарасовна, прихватила и прошлого года соленья из подвала. "Пропало у нас этот год для хозяйства", объяснила Анна Никитишна Жене. "По весне Дали нам с Николаем две путевки в санаторий. Так мы посадки пропустили, считая все хозяйство. В этом году у нас под паром. Потом все пошли провожать Анну Никитишну к автобусу. Один шестичасовой не пришел, пришлось ждать следующего. Ребятам надоело сидеть на бревнах, они побежали на берег. Женя осталась с хозяйкой вдвоем и сделала... лучкую разведку. А что? Надю в Испанию со школы Васили? Да, равнодушно ответила Анна Никитишна. Я второй раз Николаю говорю: "Ну что ты её лупишь? Она учится хорошо, а в доме помогает, а он нет, говорит, учить надо. Может, и прав. Натька-то в классе первая отличница. Набирали для испанского кино. И изо всей школы трех только и выбрали. Полтора месяца продержали и билеты на самолет, и питание, и гостиница. Все за их счет. Нам ни копейки не стоило. Еще и денег заплатили. Но Николай брать не велел. Не бери, говорит. Потом от ихних денег не отмоешься. Мы же в УПДК работаем, не на заводе. Она поковыряла пальцем в задних зубах, пожевала, пощелкала. — Испанский, он неплохой язык. На нем и Куба, и Латинская Америка пригодится. Я так думаю, мы ее в инъяс определим. — Так, — подумала Женя, — с Испанией ясно. — А может, в юридической языке? «С милицейской-то медалью!» З Закинула Женька еще одну удочку. «Да какая медаль? Жень!» «Одно название!» «Почетный знак это!» «Она маленькая была, ей заморочили-то голову. Медаль, медаль!» «Это она сама тебе рассказывала?» «Во, болтушка!» «У нас убийство в доме было. Старушку-то паром зарубили?» Фоторобот развесили, всех соседей собрали, инструктировали, если похожего увидят, чтоб сообщили. А у нас отделение милиции во дворе. Ну моя и увидела мужик в шапке мирлушковой, сразу побежала. Его тут же и повязали. Оказался племянник Старухин. Они и так на него думали, а тут он сам пришёл. Знать кто его по фотороботу вычислила. Анна очень приметливая, да и удачливая, ей всё в руки идёт. И сын ваш такой же. Какой сын? удивилась Анна Никитишна. Нет у нас никакого сына. Как же? А Юра, она всё про своего старшего брата Юру рассказывает. Ещё более удивилась Женя. Анна Никитишна: налила с краской свела брови и сразу стало видно что не зря её а в этом самом у пдк держат ну паршивка так это она по двору разнесла что у неё брат соседкам много не надо слух пустили что у Кольки моего где-то на стороне сын есть вот оно откуда пошло ну женя «Ну, я ей задам!» И она закричала зычным голосом. «Надька! Беги сюда!» И Надька услышала и сразу же побежала ребята за ней. Они еслись в горку. Дорожка была скользкая, не просохшая после длинных дождей. И видно было, что Гришка упал и под шипетью. Они барахтались на мокрой траве. А Надька бежала со всех ног. Но тут из-за угла... вывернулся автобус и хотел мимо остановки промахнуть, но Анна Никитишна замахала кулаком. Дверц спереди открылась, и она впихнула туда вместе со своими сумками и, обернувшись к Жене крикнула: "Мы в субботу с отцом приедем. Он с ней разберётся с паршивкой. Врать? Врать моду взяла, а?" Прибежавшая Натька увидела отъезжавший автобус. и заплакала. В первый раз за две недели увидела Женя девчачьи слезы. С мамой не попрощалась. Она не знала, что ее ждет впереди. Женю разбирал смех. Она обняла Надьку. «Ну — Ну-ну, не реви, Надюш. Видишь, как сегодня автобусы ходят? Без расписания. Тот совсем не пришел, а этот раньше времени. Теперь Женю Интересовал один единственный вопрос, вернее, ответ. Что там на задах огорода? Есть ли это самая проплешина, о которой говорила Натька? Идём. Покажешь, где у вас на огороде земля от лучей выгорела? Конечно, покажу. Натька взяла Женью за руку. Рука у неё была мягкая, пухлая, приятная на ощупь. Они вернулись к дому, не входя на террасу, прошли на зады, где огород сам собой переходил в поле, потому что забор зимой повалился, и Николай не успел его поднять из-за того санатория. Сначала же не подумала, что это просто канализационный люк с обыкновенной чугунной крышкой. Потом поняла, что это подшётка раза в 2 больше. а взглядевшись заметила, что там нет никакого шва. В середине действительно вроде чугуна, даже и поблёскивает, а потом светлеет. С края уже этой испаленной земли прорастают травки, тонкие, бледные, по одной, а потом трава густеет и переходит в травяные заросли, которые давно пора бы скосить. Женя постучала ногой, обутой в резиновый сапог. Ну, может, не чугун, а асфальт? Потом села в серединке круга и попросила еще раз рассказать, как это было. И Надя с охотой пересказала свой рассказ и показала, откуда появилась летающая тарелка, где развернулась, как зависла и куда убралась. А лучи вот тут как раз и сошлись, где-то плежка. Надька сияла своим чудесным лицом и радовалась и излучала святую истинную правду.